Глава девятая, в которой Альбатрос сделал перелет в 10 тысяч километров и закончил изумительный прыжок. Дядюшка Прудент и Фил Эванс твердо решили бежать. Если бы персонал Альбатроса не состоял из восьми человек, отличавшихся исключительной силой, возможно, они решили бы с ним бороться. Очень дерзкий план мог бы сделать их хозяевами корабля. И они смогли бы, возможно, спуститься в каком-нибудь пункте Соединённых Штатов. В плане был побег вдвоём. И батрус Фрикалин не мог идти в счёт. Об этом нечего было и думать. При невозможности действовать силой, нужно было прибегнуть к хитрости. Как только альбатрос причалит к земле. Фил Эванс пытался внушить этот план своему не в меру горячему коллеге, всегда готовому на безрассудные поступки, способные только ухудшить положение. Пока во всяком случае не было подходящего момента. Корабль мчался со всей быстротой над северной частью Тихого океана. На следующее утро, 16 июня, с Альбатроса не было видно земли. Какими длинными казались теперь ночи обоим коллегам. Они спешили каждое утро пораньше выходить из своей каюты. В этот день, при их появлении на палубе, заря на востоке уже занелась. Приближался день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году в северном полушарии. На 60-й параллели ночей в это время почти совсем не бывает. Что касается инженера Рабура, то может быть по привычке, а может быть умышленно Он не торопился покинуть свою каюту. Когда же он вышел, то удовольствовался тем, что молча поклонился своим гостям, встретившись с ними на корме. Наконец-то решился появиться на палубе и Негер Фрикалин. С покрасневшими от бессонницы глазами, с растерянным видом, с дрожащими руками он двигался как человек, у которого почва колеблется под ногами. Со страхом бросил он взгляд на подъёмные винты, работавшие с успокаивающей регулярностью, не слишком спеша. После этого, всё ещё не твёрдой походкой, негр направился к перилам палубы и ухватился за них обеими руками, чтобы сохранить равновесие. Видимо, ему хотелось бросить взгляд на ту страну, над которой пролетал альбатрос на высоте не более 200 м. Прежде чем рискнуть на такой шаг, Фрикалин должен был очень взвинтить себя. Ему нужно было вооружиться большой храбростью, чтобы подвергнуть свою особу такому испытанию. Некоторое время он простоял неподвижно перед перилами, откинувшись всем корпусом назад. Потом попробовал их покачать, чтобы убедиться в их прочности. Потом выпрямился, потом нагнулся вперёд, потом вытянул шею. Излишне говорить, что он проделывал все эти движения с закрытыми глазами. Но в конце концов он их открыл. Как он вскрикнул, как стремительно отшатнулся от перил, как быстро втянул голову в плечи, в глубине бездны он увидел безбрежный океан. Волосы без сомнения встали бы дыбом на его голове, если бы они не были так курчавы. Море «Море!» — вскричал он. И Фрикалин упал бы на палубу, если бы старший повар не принял его в свои объятия. Старший повар был родом француз. И, возможно, гасконец. Хотя имя его было Франсуа Тапаж. Так или иначе, с детства вдыхал он в себя воздух, приносимый ветром от берегов Гароны. Каким образом этот Франсуа Тапаж попал на службу к инженеру? Какие случайности привели к тому, что он входил теперь в состав экипажа Альбатроса? Никто этого не знал. Во всяком случае, этот хитрец говорил по-английски как настоящий янки. "Эй, стой же прямо!" вскричал он, награждая негра здоровым тумаком в бок. "Мастер Тапаш", проговорило это несчастное существо, бросая на работавшие винты безнадёжные взгляды. "Мастер Тапаш! К твоим услугам, фрикалин!" Скажите, это это иногда разбивается? Нет. Но кончится тем, что разобьётся. Но почему? Почему? Потому что всё проходит, всё преедается, всё разбивается. Как говорят на моей родине. Да ведь там внизу море. В случае падения лучше падать в море. Но ведь тогда утонешь. утонешь, но не разобьёшься в дрябь безги, ответил Франсуа Тапаш, произнося раздельно каждый слог. Весь день 16 июня корабль летел с умеренной скоростью. Казалось, он почти касался поверхности океана такого спокойного, насыщенного солнцем. Высота над уровнем моря составляла лишь около сотни футов. Дядушка Прудонт и его компаньон предпочли остаться в своей рубке. чтобы не встречаться с рабуром, прогуливавшимся по платформе, то в одиночестве, то с томом Тернером. Работала только одна половина подъёмных винтов. Этого было достаточно, чтобы поддерживать корабль в нижних зонах атмосферы. Персонал Альбатроса мог бы доставить себе удовольствие, занявшись рыбной ловлей для разнообразия в своём столе. Если бы те океанские воды изобиловали рыбой, Но на поверхности океана виднелось только несколько китов из породы желтобрюхих, размеры которых достигают 25 м. Это самые страшные китообразные звери северных морей. Профессиональные китоловы не решаются нападать на них, потому что они обладают исключительной силой. Тем не менее, с помощью гарпунов или гарпунных ружей, которых было много на борту альбатроса, Эта ловля могла бы оказаться безопасной. Но к чему такое ненужное избиение? Вероятно, для того, чтобы показать двум членам Уэлденского института все маневры, на которые способен корабль. Рабур захотел устроить охоту на одного из этих чудовищ. Услыхав крики «Кит! Кит!», дядюшка Прудент и Фил Эванс вышли из своей каюты. Может быть, неподалёку окажется какое-нибудь китобойное судно. В таком случае для избавления из своей лётной тюрьмы оба они способны были броситься в море, рассчитывая на счастливую случайность быть подобранными какой-нибудь лодкой. Весь экипаж Альбатроса был уже на палубе. Все ждали. Итак, попробуем, мистер Рабур, спросил старший мастер Тернер. Да, Том, ответил инженер В машинных рубках механик и его двое помощников были на своих местах, готовые выполнить по сигналам все приказания. Альбатрос не замедлил спуститься ниже и остановиться в 50 футах над уровнем воды. Вдали, в открытом море, не было видно ни единого судна и ни клочка земли, до которых председатель и секретарь Уэлднского института могли бы доплыть, допуская, что Рабур ничего не предпримет, чтобы вернуть их на борт корабля. Несколько фонтанов воды, выброшенной сквозь дыхательные отверстия, указали местонахождение китов, поднявшихся на поверхность моря, чтобы набрать воздуха в свои лёгкие. Том Тернер с одним из своих товарищей находился на носу корабля. Тут же лежал гарпун с гранатой калифорнийского производства, который бросают при помощи особого ружья. Этот метательный снаряд представляет собой металлический цилиндр с гранатой насаженный на стержень с зазубренным концом. На капитанском мостике стоял рабур и давал указания правой рукой механикам, левой рулевому, жестами объясняя, что им делать. Он был полным властелином корабля. Трудно себе представить, с какой быстротой и точностью корабль выполнял все его приказания. Казалось, что это живое существо, душа которого рабур. Кит. Кит. Закричал снова Том Тернер. Действительно, в эту минуту спина одного из китов появилась на расстоянии около 800 м от альбатроса. Альбатрос тотджи устремился к нему сверху и остановился, когда был всего лишь в 60 футах от кита. Том Тернер приложил к плечу своё ружьё, лежавшее на V-образной подставке. Раздался выстрел, и снаряд, увлекая за собой длинную верёвку, конец которой был привязан к палубе попал в туловище кита. Граната, наполненная взрывчатым веществом, взорвалась и выбросила небольшой гарпун с двумя зазубренными, которые вонзились в тело животного. "Внимание!" закричал Тернер. Дядушка Прудонт и Фил Эванс, как ни дурно они были настроены, всё же не могли не заинтересоваться этим зрелищем. Кит, тяжело раненый, ударил по поверхности океана хвостом с такой силой, чтобы единые струи и брызги достигли носа корабля. Потом он нырнул на большую глубину. В это время с корабля травили канат, предварительно смоченный в воде, чтобы он не загорелся при трении. Когда кит снова поднялся на поверхность моря, он стремительно понессся к северу, увлекая за собой альбатрос, как на буксире. Впрочем, все поступательные винты были на это время остановлены. решили предоставить полную свободу действий животному. Том Тернер должен был перерезать канат в случае, если бы кит снова нырнул и дальнейшая буксировка сделалась бы слишком опасной. В течение получаса кит тащил за собой альбатрос, но чувствовалось, что силы начинали ему изменять. Тогда по знаку рабура помощники главного механика дали машине задний ход. Винты начали оказывать киту некоторое сопротивление, заставляя его таким образом постепенно приближаться к кораблю. Скорее альбатрос оказался в 25 футах над китом. Хвост животного продолжал ударять с невероятной силой по поверхности воды, а когда кит переворачивался со спины на живот, то производил в море сильное волнение. Внезапно он привстал, Если можно так выразиться, и нырнул в воду с такой быстротой, что Том Тернер едва успел ослабить канат. В одну минуту корабль был притянут к самой воде. В том месте, где кит исчез, образовался целый водоворот, и масса воды перекатилась через палубу Альбатроса, как это случается на морском судне, когда оно несётся против ветра и волн. К счастью, одним ударом топора Том Тернер перерубил канат. и альбатрос, освобожденный от буксировки, поднялся силой своих винтов в воздух на 200 метров. Все эти маневры с кораблем Рабур производил в полном спокойствии, не теряя ни на секунду своего хладнокровия. Спустя несколько минут кит появился на поверхности воды, на этот раз уже мертвый. Со всех сторон к нему слетались морские птицы. Они так вопили, что могли оглушить целый конгресс. Альбатрос, которому нечего было делать с тушей, продолжал свой путь, двигаясь к западу. На следующий день, 17 июня, в 6 часов утра на горизонте показалась земля. Это были полуостров Аляска и длинная гряда Алеутских островов. Расстояние в 2000 км от Берингова моря. Начиная с первых Алеутских островов и до крайнего пункта Камчатки, было пройдено в 24 часа. Привести в исполнение свой план бегства дядька Прудент и Фил Айвенс уже не могли. Ни о каком успешном побеге не могло быть и речи ни на этих пустынных побережьях азиатских окраин, ни на берегах Охотского моря. По-видимому, альбатрос направлялся в Японию или Китай. Ленники не оставляли своей мысли о побеге, если бы только была возможность довериться китайцам или японцам при остановке корабля. Не сделает ли альбатрос эту остановку? Он не был похож ни на птицу, которая в конце концов устаёт после чересчур длинного перелёта, ни на аэростат, после неизбежной утечки своего газа вынужденный спускаться. Провизии на борту хватило бы ещё на много недель. а прочная конструкция корабля и всех его частей не знала износа. 18 июня днем Альбатрос миновал полуостров Камчатку, на котором с трудом можно было различить Петропавловск и Ключевскую сопку, а потом и Охотское море. Утром 19 июня Альбатрос достиг Лаперузова пролива между северной частью Японии и островом Сахалином, со стороны той узкой части пролива, в которую вливается громадная сибирская река Амур. Вскоре поднялся очень густой туман, из которого альбатрос вышел, поднявшись в более высокую зону. Однако туман не затруднял ему путь. Здесь не было ни высоких сооружений, на которые он мог бы наткнуться, ни гор, о которые он мог бы разбиться. Местность была довольно ровная. Но сырой туман был очень неприятен, потому что проникал во все уголки корабля. Поэтому пришлось подняться выше слоя тумана, имевшего толщину от 300 до 400 м. Подъёмные винты завертелись с большей скоростью, и выйдя из тумана, альбатрос ощутился на просторе, залитом солнцем. В таких условиях дядешке Пруденту и Филл Эвенсу было трудновато привести в исполнение план побега. даже если бы им и удалось покинуть корабль. В этот день рабур, проходя мимо своих пленных, остановился и сказал им с таким видом, будто не придавал своим словам никакого значения. Господа, парусные суда или пароходы, затерявшиеся в туманах и ищущие выхода, всегда испытывают большие затруднения. Они могут двигаться лишь подавая сигналы свистком или рожком. Им приходится замедлять свой ход, И несмотря на все предосторожности, всякую минуту можно ожидать столкновения с каким-нибудь другим судном. Альбатрос уже совершенно чужды такие опасения и страхи. Какое ему дело до всех этих туманов, раз он может в любой момент от них избавиться? Ему принадлежит неизмеримое пространство. Всё пространство. Сказав это, Рабур спокойно продолжал свою прогулку, не ожидая ответа. которого он и не требовал. Дым его трубки терялся в лазурной глубине. Дядушка Прудент, сказал Фил Эвенс, по-видимому, этому удивительному альбатросу ничто никогда не может угрожать. Но это мы ещё посмотрим, ответил председатель Уэлднского института. Туман окутывал корабль 3 дня, 18, 19 и 20 июня, с крайне неприятным упорством. Нужно было снова подняться, чтобы избежать японской горы Фудзияма. Но как только туманная завеса прорвалась, пассажиры Альбатроса увидели громадный город с дворцами и виллами, с садами и парками. Узники находились на палубе в тот момент, когда инженер брал ориентир на случай, если бы пришлось продолжать путь среди тумана. "Господа", сказал он. У меня нет никакого основания скрывать от вас, что под нами столица Японии Едо. Едо прежнее название Токио. Дедушка Prudent ничего не ответил. В присутствии инженера он задыхался так, будто его лёгким не хватало воздуха. Вид Едо безусловно очень любопытен, продолжал Рабор. Как бы ни был интересен этот город, возразил Фил Эвенс. Всё равно его всё же нельзя сравнить с Пекином, быстро закончил за него инженер. Таково и моё мнение, и вы вскоре сможете в этом убедиться. Нельзя было быть более вежливым. Альбатрос, державший курс на юго-восток, изменил его на три румба, чтобы отыскать на востоке новый путь. За ночь туман рассеялся. Появились симптомы приближавшегося тайфуна. Быстрое падение барометра, исчезновение водяных паров, большие облака эллипсообразной формы, точно приклеенные к небесному своду цвета меди. На далёком горизонте длинные пурпуровые полосы, резко вырисовывавшиеся на тёмно-сером фоне, и широкий, очень светлый сектор на севере. Море ровное и спокойное. При заходе солнца приняло зловещую тёмно-пунцовую окраску. К счастью, этот тайфун разразился южнее и рассеял туманы. В течение примерно часа альбатрос пролетел 200 км. Идя над Корейским проливом, он достиг крайнего пункта Корейского полуострова, и пока тайфун бушевал на юго-восточном побережье Китая, он покачивался над Жёлтым морем. а в течение 22 и 23 июня над заливом Печили. 24-го он поднялся над долиной Пэйхо и вскоре парил над столицей Небесной Империи. Нагнувшись над перилами палубы, пленники могли, как им и было обещано, ясно разглядеть этот колоссальный город. Китайская стена разделяет его на две части, на маньчжурскую и китайскую. Можно было различить его 12 предместей: широкие бульвары, сходящиеся в общем центре, храмы с жёлтыми и зелёными крышами, купавшимися в лучах восходящего солнца, и парки, окружавшие особняки мандаринов. Мандарины. Китайские сосновники. Далее, среди манжурского города, пестрели 668 гектаров жёлтого города с его пагодами, императорскими садами, искусственными озёрами и угольной горой, возвышающейся над столицей. Наконец, в центре жёлтого города выделялся красный город или иначе императорский дворец, отличавшийся фантастической архитектурой. В эту минуту воздух внизу под альбатросом наполнился какой-то своеобразной гармонией. Слышался будто концерт эолевых арф. Это реили в воздухе сотни воздушных змеев различных форм. сделанных из пальмовых и панданусовых листьев. Все змеи, покоробленные в верхней части, были снабжены тонкими бамбуковыми пластинками. От ветра эти пластинки трещётки издавали звуки, напоминавшие тихую меланхолическую музыку. Казалось, что вы дышите музыкальным кислородом. Рабуру пришла фантазия приблизиться к воздушному оркестру, и альбатрос медленно подошел и окунулся в звучные воздушные волны, разлитые в атмосфере. Тотчас же среди бесчисленного населения столицы возникло страшное волнение. Раздались звуки там-тама, послышались выстрелы из многих тысяч ружей и многих сотен мортир. Обитатели Земли хотели прогнать воздушный корабль. Если китайские астрономы и поняли бы, может, что воздушный корабль и был тем самым движущимся телом, чьё появление возбудило массу разногласий и споров, то миллионы граждан Небесной империи, начиная со скромного кули и кончая самым знатным мандарином, приняли его за апокалиптическое чудовище, появившееся на небе Будды. Апокалипсис по-гречески откровение. Мистическая полная мракобесие, но весьма образное произведение, приписываемое одному из апостолов Христа, Иоанну Богослову. Оно пророчило победу над антихристом и конечную победу христианства. Никого из персонала неуязвимого альбатроса не испугали шумные демонстрации. Но многие шнуры, которыми бумажные змеи были привязаны к кольям, вбитым в землю в императорских садах оказались перерезанными причём одни из змеев устремлялись к земле усиливая при приближении к ней своё збучание а другие камнем падали вниз подобно раненным птицам чьи песни кончаются вместе с их последним вздохом громкая фанфара тома тернера донеслась до столицы и покрыла собою последние звуки воздушного концерта Но прекратить стрельбу она не могла. И когда какая-то бомба разорвалась в нескольких десятках футов от палубы Альбатроса, корабль взвился в недосягаемые выси небесного свода. Что же произошло в последующие дни? Не было ни одного случая, которым пленники могли бы воспользоваться для освобождения. Какой курс взял корабль? Опять на юго-запад. что указывало на намерение приблизиться к Индостану. Притом уровень земной поверхности, всё время повышаясь, заставлял Альбатрос сообразовываться с её профилем. Через 10 часов после того, как они покинули Пекин, дядька Прудент и Фил Эвенс увидели часть Великой Китайской стены на границе Шэньси. Оставив в стороне горную цепь Лун, Альбатрос пролетел над долиной Уанхо. и пересёк границу китайской империи с Тибетом. Тибет представляет собой ряд высоких пласткогорий без всякой растительности. Там и сам разбросаны снежные вершины, безводные ущелья, горные потоки, получающие воду из ледников, лощины со сверкающими пластами соли и озёра, окружённые зеленеющими лесами. Барометр, упавший до 450 мм, свидетельствовал о высоте более 4000 м над уровнем моря. Несмотря на то, что был один из самых жарких месяцев северного полушария, температура на такой высоте не превышала нуля. Такое охлаждение и скорость хода альбатроса создавали очень тяжёлые условия для экипажа. Вот почему пленники даже при наличии у них тёплых пледов предпочли отправиться в свою каюту. Нечего говорить, что для удержания корабля в разрежённом воздухе нужно было вращать подъёмные винты со всей той скоростью, на какую они только были способны. Но пассажирам альбатрос казалось, что их убаюкивает лишь лёгкое трепетание крыльев. В этот день Гарлок, главный город провинции Шари Корсум в Западном Тибете, мог видеть пролетавший над ним альбатрос. казавшейся величаной из почтового голубя. 27 июня дядушка Прудент и Фил Эвенс увидели вдали громадную горную цепь с несколькими высокими, затерянными в снегах вершинами, которые скрывали от них горизонт. Опершись спиной о стенку передней рубки, чтобы легче противиться встречному потоку воздуха, коллеги смотрели на эти колоссальные глыбы гор, которые, казалось, бежали навстречу кораблю. Гималайские горы, конечно, сказал Фил Эвенс. Возможно, что Рабур захочет их обойти, не пытаясь проникнуть в Индию. Тем хуже, ответил дядька Прудент. На этой колоссальной территории мы могли бы, пожалуй, если только он не воспользуется кружным путём через Бирму на востоке или через Непал на западе. Во всяком случае, я утверждаю, что он не сможет перелететь через эту горную цепь. Верно? произнёс чей-то голос. На следующий день, 28 июня, альбатрос парил над провинцией Цан, против гигантского горного хребта. По ту сторону гималайских гор находилась область Непал. Три горные цепи перерезают путь в Индию, если туда направляться с севера. Две северные цепи, между которыми проскочил альбатрос подобно судну, проскальзывающему между колоссальными подводными рифами, являются первыми преградами на пути в Центральную Азию. Это Кунь-лунь и Каракорум. Они обрамляют собой продольную долину, параллельную Гималайским горам, которая лежит почти на линии водораздела бассейнов двух рек: Инда на западе и Брахмапутра на востоке. Как великолепна эта орографическая система. Орография отдел географии, занимающийся изучением земной поверхности и строения земной коры, в частности гор. Более 200 горных вершин уже измерено. Из них 17 превышают 500 м. Перед альбатросом на высоте 8.840 м возвышалась гора Эверест. Справа гора Довалогири Высотой в 8200 метров. Слева — Кинчинджинг, высотой в 8592 метра. Конечно, у Робура не было никаких намерений сталкиваться с вершинами этих гор. Без сомнения, ему были известны различные горные проходы через Гамалайский хребет. И между ними — перевал Иби-Гамэн. через который в 1856 году прошли братья Шлагинтвейт на высоте 6.800 м. В него-то и устремился теперь Рабур. Прошло несколько волнующих, крайне напряжённых часов. Если разрежённость воздуха ещё не вынуждала прибегать к специальным аппаратам для возобновления кислорода в каютах, всё же холод давал себя сильно чувствовать. Стоя на носу альбатроса с капюшоном на голове, скрывавшим его мужественное лицо, Рабур смело управлял кораблём. Том Тернер стоял у руля. Механик внимательно наблюдал за батареями, кислоты которых к счастью не замерзали. Поступательные винты, пущенные с максимальной скоростью, издавали всё более и более резкие звуки, несмотря на уменьшенную плотность воздуха. Барометр спустился до 290 миллиметров, что указывало на высоту в 7000 метров. Как великолепен этот хаос гор! Повсюду покрытые снегом вершины. Озер нет, но их заменяют ледники, спускающиеся на 10 тысяч футов от основания гор. Травы нет. только одни редкие паразитические растения. Никаких сосновых и кедровых деревьев, образующих изумительные леса ниже по склонам этой горной цепи. Ни гигантских папоротников, ни бесконечных паразитов, тянущихся от ствола одного дерева к другому, как в джунглях. Ни каких представителей мира животных, ни диких лошадей, ни яков, ни тибетских быков. только изредка какая-нибудь затерявшаяся лань. Пролетев наконец через горный перевал, альбатрос начал спускаться. Леса сменились полосой гладкой равнины, занимавшей необозримое пространство. Рабур подошёл тогда к своим гостям и сказал любезным тоном: "Инге, господа